Глава 9. Я думал, что вы всё ещё находитесь в регенерирующей капсуле, а вы уже на ногах, улыбнулся я, входя в аудиенса зала Денокова и видя там Алена Дарне. Старик, несмотря на то, что ещё сутки тому назад был практически при смерти, сейчас уже сидел за изучением какой-то книги. Министр поднялся и почтительно по альтариански мне поклонился. "Здравствуйте, генерал", сказал он. Благодаря вам я чувствую себя достаточно хорошо, можно даже сказать превосходно. Ваши медики – это настоящие маги. У меня столько силы и энергии не было уже лет сорок. Вот вы хватили, засмеялся я, потому как действительно обрадовался тому, что старик чувствует себя превосходно. Сколько же вам лет, господин, если вы оперируете такими цифрами? Это не тайна, и я не стареющая матрона, чтобы скрывать свой возраст, ответил министр. Мне сто два года. И покидать этот мир пока не собираюсь, как бы того ни желали некоторые мои враги. Как, кстати, они себя чувствуют? Дорнее явно намекал на первого министра Тарвица, который, как он думал, находился сейчас в моих руках. "Да, нам бы молодому поколению такой энергии и здоровья", покачал я головой, улыбнувшись. "Что касается ваших врагов, то я, к сожалению, не знаю, где они сейчас находятся. Ибо на моих кораблях их нет. Значит, этот негодяй Тарвиц всё-таки сумел избежать печально произнёс министр. Да, так получилось. Что ж, видимо, такова судьба, подтожил старик. Скажите, генерал, что изменилось за сутки, что я находился в регенерирующей капсуле на борту вашего флагмана? С одной стороны много чего, с другой почти ничего, уклончиво ответил на это я. Главное, сейчас вы здоровы, господин. И что из этого следует? Не понял Дарне. Лишь то, что вы теперь можете следовать куда вам заблагорассудится, ответил я, испытывающе посмотрев на старика. Вы шутите, генерал? недоверчиво усмехнулся министр. Сначала вы спасаете мне жизнь, лечите на своём корабле, а теперь просто так отпускаете? Я даже немного оскорблён подобным. Я до этого момента считал себя не самым последним сановником империи, а тут такое безразличие к моей персоне. Тем не менее, вы свободны и можете без препятствий покинуть мой корабль. Улыбнулся я, наблюдая, как старик действительно начинает выходить из себя. Понимаю ваше негодование. Вы считали себя важным пленником, которого можно использовать в своих интересах. Да, с точки зрения стратегии взять вас в заложники и заставить служить императору Ван Мину было бы по-настоящему верным решением. Но этого не произойдет. А вы хотели бы видеть меня рядом с собой и императором? Задал прямой вопрос старик с интересом наблюдавший за мной. Безусловно. Ибо у вас имеется огромный опыт управленца, ваша мудрость и трудолюбие, те редкие качества, которых нет у большинства живущих в империи людей и альтерианцев. Честно ответил я. Я был бы рад, если рядом с нашим императором в это трудное время находился бы такой мудрый и опытный политик, как вы, господин министр. Это лестные слова, поклонился старик. Но что же вам мешает? Я и так нахожусь рядом и, конечно, буду служить императору в любом случае. Ключевые слова здесь, в любом случае, поправил я старика, ибо они означают не добровольное желание, а вынужденную необходимость. Я не желаю, чтобы вы служили в Анмину под страхом смерти и расправы, и поэтому беру на себя ответственность и отпускаю вас на все четыре стороны. Вы можете покинуть мой корабль в любой момент, и никто вам не помешает это сделать. Но если же вы по своей воле захотите остаться, я буду безмерно счастлив. Ох, тяжело вздохнул министр, не веря своим ушам. А император и императрица знают о том, что вы решили меня отпустить? Пока что нет, честно ответил я. Но надеюсь, что им обоим хватит мудрости и благородства понять логику моих действий и простить меня за такой поступок. Что касаемо мальчика, не знаю, но на доброту души нашей вдовствующей императрицы я бы не рассчитывал, печально усмехнулся старик, будто зная за Таисией и то, что неизвестно мне. Эта женщина не так наивна и безобидна, как кажется на первый взгляд. Да вы и без меня, наверное, об этом догадываетесь. И несмотря на не милость, в которую вы можете впасть, вы все равно отпускаете меня. Да, я считаю это абсолютно правильным решением, твердо сказал Якивая. Более того, с ответом вам нужно поторопиться и озвучить его здесь и сейчас. Почему такая спешка? Пока я этого сказать не могу, усмехнулся я. Ибо если я вам скажу это сейчас, а вы в итоге решите покинуть одинокий, то я вынужден буду вас ликвидировать. А как все хорошо начиналось, засмеялся в ответ старик. Что ж, вы не оставляете мне выбора, господин. Выбор всегда есть. Нет, иногда он невозможен. Отрицательно покачал головой Ален Дарние. Вроде бы он и есть, но в действительности своими благородными поступками вы не оставляете мне вариантов. Как прекрасно бы я себя чувствовал, если на вашем месте находился сейчас другой человек. Я бы устрашать своей смертью, конечно же, согласился беспрекословно служить императору Ван Мину верой и правдой. Затем, при первой попавшейся возможности, я бы предал маленького императора, при этом не испытывая никаких угрозений совести. Сейчас же вы не оставляете мне шансов, ибо благородство ваше равно вашей храбрости и уму. Бросьте, господин, отмахнулся я. Вы свободны и должны решить, как вам дальше следует поступать, только исходя из собственных убеждений и желаний. Не считаете ли вы, что и у старого интригана и хитреца Дарне вовсе не осталось чести? Нет, ничего такого я не хотел сказать, замотал я головой. Тот -то же снова улыбнулся старик, вставая из-за стола. Поэтому вот моё окончательное решение. Как легитимный министр и член совета десяти, я считаю большой честью для себя служить и помогать нашему господину, императору Ванмину в его борьбе за престол. Я буду счастлив находиться с ним рядом, что бы ни случилось. и разделить нашу общую судьбу, какой бы она ни была. Ваше доброе и поистине рыцарское отношение ко мне, генерал Васильков, я никогда не забуду. Этот поступок дорогого стоит. Все мои силы, знания и опыт я направлю на служение императору и буду ему и вам верным союзником. Я безмерно счастлив вашему решению, обрадованно произнёс я, пожимая крепкую сухую руку старика. Теперь у императора появится рядом по-настоящему мудрый слуга. А это в купе с десятью миллионами бриллиантовых империалов сильно повышают его шансы на обретение престола. Ого, вот это неожиданность! Обрадованно воскликнул министр. Я сейчас не о своей мудрости, а о десяти миллионах. Вы именно в эту тайну не хотели меня посвящать. Нет, в другую, признался я. Что касаемо денег, то это действительно правда. И я такого подарка и сам, если честно, не ожидал. Если быть точнее, у нас в наличии имеется сумма в 11 с небольшим миллионов империалов. И мне необходима ваша помощь в правильном распоряжении данными деньгами. Поверьте, я этим займусь с большим удовольствием, потёр руки в стиле лекимона лейвайка, министр Дорнье, готов начать уже сейчас. Мне нравится ваш боевой настрой, кивнул я, но думаю, что именно сейчас время для этого занятия не слишком подходящее. Это как раз та новость, которую вы не должны были знать, если вы не согласились лететь с нами. Дело в том, что мы должны будем покинуть Одинокий и продолжить путешествие на другом корабле. Со времени, как вас поместили в регенерирующую капсулу, произошло череда событий, которые в корне поменяли наши планы. Не спрашивайте меня, какие это события, и я расскажу вам о них позже. Так вот, мы в данный момент начинаем транспортировку вещей и грузов с моего крейсера на другой корабль, на котором последующие месяцы и будем находиться. Этот новый корабль лучшие совершеннее вашего флагмана Недоумённо спросил Дарне: "Мне не верится в это. Я знаю примерные боевые характеристики Одинокова и с уверенностью могу сказать, что в империи найдётся лишь несколько кораблей равных ему. Если мы, конечно, не переезжаем сейчас, например, на рейтар галактики, то нет. К сожалению, нашим новым домом становится не рейтар галактики", усмехнулся я. А обычный легионерский номерной крейсер из состава гарнизонной полуцентурии, ну, он не то, чтобы совсем обычный. Данный крейсер обладает высокой скоростью, равной тому же одинокаму. Да, это не самая лучшая новость для меня, вздохнул Ален Дарния. Не знаю причиной, по которой это делается, но уверен, что просто так вы бы на подобное не пошли. Уверяю вас, причины этому очень весомые, произнес я. Сделайте для меня небольшое одолжение, генерал, попросил старик. Представьте меня Ванмину. Представить вас? Не понял я. Да. Меня не слишком близко знаком с мальчиком, сказал Дарне. На Астраполисе, а затем и на Сартакерте я практически с ним не общался. Меня не допускали к императору, кроме как на официальных церемониях. Да и его самого, и его мать, диктатор Бадурж не подпускал к управлению империей. Но я наслышан о том, что малыш Ван Мин неординарный и очень живой мальчик. Это говорили мне люди из его свиты и мои коллеги, другие министры. Вы тоже считаете его необычным? Безусловно, кивнул я. Этот ребенок поистине послан нам небесами. Его ум живой, а решения и мысли как у взрослого, умудренного годами человека. Как вы понимаете, я до этого момента вообще не был с ним знаком и поэтому очень удивился способностям нашего императора. Узнав его поближе, обрадовался, ибо увидел в этом мальчике нашего истинного будущего господина, способного объединить империю и принести в ее звездные системы долгожданный мир. Я очень рад, улыбнулся министр Дарье. Слышать лестные слова об императоре ещё от одного уважаемого человека. Значит, слухи о неординарных качествах Ванмина подтверждаются. Однако он ещё слишком мал, и на его пути будет огромное число соблазнов и испытаний, которые могут сломать нашего господина или до неузнаваемости изменить то, чем сейчас мы так восхищаемся. Нам, как его слугам и ближайшим советникам, необходимо сделать всё, чтобы подобного не произошло. На нас с вами, генерал, лежит прямая ответственность за его воспитание. Вы знаете, если честно, я совсем об этом не думал, произнёс я, размышляя над словами старого министра. Признаюсь, что времени на подобные мысли у меня не было. Слишком быстро начали разворачиваться события, последовавшие за моей присягой на верность Ванмину. Но вы действительно правы. Наша прямая обязанность быть опорой и примером для мальчика. Вот только не уверен, что я могу стать таким примером. Это почему же? Дарне поднял брови. Не знаю, как вам на это ответить, я пожал плечами. Думаю, что мне попросту не хватит опыта и знаний, которыми я бы мог делиться с мальчиком. В чем я разбираюсь: в тактике и стратегии космического боя, фехтовании и на саблях. Думаю, это не очень-то и важно именно для императора. У него всегда будут рядом опытные флотоводцы, чтобы в случае чего помочь ему. А в остальном в управлении, интригах, видении ситуации со стороны я и сам мало чего смыслю. Во-первых, не скромничайте. Хотя даже тех пунктов в военном деле, о которых вы упомянули, будет слегка и достаточно. Улыбнулся старик, отмахиваясь. Что касаемо других наук, то не волнуйтесь, это я беру на себя. Уверяю вас, я плотно займусь за обучение нашего господина во всех сферах. У мальчика природная тяга к знаниям, и он без труда будет осваивать все то, что мы вложим в его светлую голову. И здесь есть еще один плюс вашего присутствия рядом с императором. Какой же? Помимо знаний и умений, которыми вы славитесь как боевой генерал и отважный воин, вы ещё и обладаете теми редкими человеческими качествами, которых нет ни у меня, ни у императрицы матери, ни у других людей, ответил Дарне. Чувствую, что вы снова сейчас будете меня расхваливать, поэтому прошу, не стоит, покраснел я. Нет, об этом я не сказать не могу, ибо вы сами пожелали знать, чем можете быть полезным своему императору, настаивал старик, взяв меня за руку. Ваша честность, принципиальность и благородство стали широко известны во всей империи. Вас, генерал, приводят в пример, чему я не раз был свидетелем, когда желали указать на самые достойные человеческие качества в разговоре с другими людьми. Очень скоро ваше имя станет нарицательным. Поверьте мне, слишком мало благородства и доброты стало в нашей империи. От смущения я готов был сейчас провалиться сквозь землю. Вот этими качествами вы и будете делиться с нашим императором, заключил Дарне. И это станет самым важным уроком для мальчика, ибо все знания и науки мира не стоят ничего в сравнении с благородством и добротой человека, у руках которого находятся 100 000 звёздных систем. Не думаю, что благородство поможет в управлении империей, неуверенно я покачал головой. Но безусловно считаю, что каждый, кто хочет добра и благоденствия нашему государству, должен обладать качествами, названными вами. О, вы ещё слишком неопытный в деле управления. засмеялся старик. Иногда, честности доброта легко побеждает интриги и хитроумные заговоры, что просто диву даёшься. Вот стоит перед вами пример такой победы. Разве такой прожжённый циник, как я, встал бы на сторону маленького императора? Разве поклялся бы я сейчас в верности Ванмину, если бы не увидел и не почувствовал на себе вашей доброты и благородства? Вот и ответ. Поверьте, если уж старик да мне поверил в вас и пошёл за вами, то найдутся и миллионы других желающих встать под знамя генерала, чей авторитету уважения не уступает авторитету самого Ли Садесса. Вы преувеличиваете, министр, произнес я. Мой вес и вес командующего Десса несравнимы. Ни в военных умениях, ни в уважении среди легионеров я даже рядом не стою. Ерунда, перебил меня старик Дарниев, схлестнув руками. Вы пока еще не представляете, насколько вы возвысились над Дессо и всеми остальными. Хотите, я приведу вам конкретные примеры? Пожалуйста, давайте оставим эту тему, попросил я. Вы смущены? Имею-то я ещё одно доказательство вашего превосходства, воскликнул старик. Ну хорошо, не буду вас мучить. Однако о чём же нам поговорить, пока, как я понимаю, ваши люди будут заняты переездом на новый корабль? Предлагаю вернуться к любимой вами теме финансов, сказал я неожиданно вовремя, вспомнив о том, как оживился министр. Когда узнал об огромной сумме денег, имеющейся у меня на руках, точно, мой друг, эти одиннадцать миллионов двести тысяч бриллиантовых империалов срочно нуждаются в правильном распоряжении, снова хлопнул в ладоши старик. Вы говорите о деньгах, как о скоро портящемся продукте, весело усмехнулся я. Такая сумма без внимания долго оставаться явно не должна. Поддержал мою шутку министр Дарни.